Глава двадцатая Крах дынц бдш раздалось в тишине комнаты. Честное слово, я аж подпрыгнул от неожиданности, думал, сердце выскочит от испуга. Завертел головой, пытаясь отыскать источник шума. Взгляд остановился на часах. Оказалось, они не простые и не золотые, как куриные яйца, но зато говорящие, то бишь кукующие, а я и не заметил. Почему-то в голове отложилось, что из донышка часиков с кукушкой все непременно должны спускаться цепочки с тяжёлыми висюльками на конце. Кажется, у доктора дяди Коли в кабинете стоял высокий короб со стеклянной дверцей, сквозь которую виднелись эти самые цепи с чугунными шишками. В детстве я очень любил наблюдать за тем, как сосед неторопливо опускает вниз противовесы, чтобы завести старинный механический агрегат. И каждый раз громко вслух считал, сколько кукушка накукует, тайне надеясь, что однажды она ошибётся. Коробка выглядела как домик, похожий на симпатичный скворечник. Только вот дверцу, из которой сейчас выплывала кукушка, я не разглядел при быстром осмотре комнаты. Она была замаскирована узорами. Собственно, весь часовой короб больше походил на красивую игрушку, разукрашенную под хохлому, чем на рабочие часы. Причудливые цветы, необычные существа, замысловатые узоры настолько гармонично переплетались со стрелками и цифрами, складываясь в необычный рисунок, что с первого взгляда трудно было осознать всю картину целиком. С лёгким скрипом распахнулись круглые дверцы, которых я до этого не заметил. Поверх них художник изобразил пышный цветок, похожий на пион. И только когда две половинки раскрылись, стало понятно. «Прямо сейчас оттуда выпорхнет птичка». И снова я ошибся. Из отверстия неторопливо выползла жердочка длиной сантиметров в пять. После того, как толстая круглая палочка полностью остановилась, раздалось тихое «клак». Затем какое-то шипение, и в дверном проеме показалась фигурка. Постояв секунду, птаха раскрыла клюв и побежала по жердочке а затем замерла на самом краешке и принялась куковать, дёргаясь всем телом. В первый момент мне на самом деле показалось, что кукушка бежит по брусочку. Я даже глаза вылупил от неожиданности. До того натуральным показалось движение. Чтобы убедиться в том, что это обычный обман зрения никакого волшебства, я подошёл ближе к часам и принялся внимательно разглядывать, стараясь не пропустить ни одной детали. Оказалось, часовых дел мастер соорудил не простой механизм, а с фантазией. Фигурку птички сделал не литой, как свистулька, а из сборных деталей. Крылышки чуть топорщились, не прилегая плотно к телу, а лапки, выполненные с жуткой реалистичностью, подёргивались и шевелились, создавая эффект прыжка, пока фигурка плавно выкатывалась. Но на этом сюрпризы не закончились. Едва кукушка перестала горланить, как снова раздался тихий скрежет. На этот раз птичка решила распахнуть крылья и поклониться. «Да, дорогущий небось механизм вышел. Чересчур замысловато, как по мне. Впервые такие часы видел». Птица докланялась, сложила крылья и попрыгала обратно в гнездо. Я продолжил свои наблюдения, а вдруг еще чего интересное покажут, и дождался. Дверцы домика закрылись, рисунок снова стал цельным. Я разглядывал узоры, как вдруг понял. Что-то цепляет взгляд, но вот что — это вопрос. Прищурился, пристально оглядел необычную вещицу. Часы как часы, хоть и мудрёные. Решил взять за точку отсчёта цветную дверку и оглядеть всё в подробностях. Рассматривая завитушку за завитушкой, листочек за листочком, добрался до циферблата и не удержался, выругался вслух. Так вот, видимо, для чего вся эта хохлома и украшения, чтобы замаскировать самое главное. В круге с цифрами, по которому не торопясь бегали стрелки, спрятали икону. Ну, вряд ли это было в самом делешное церковное изображение, но в хитросплетениях линий цветов и узоров четко просматривался женский лик с печальными глазами с накидкой на волосах и нимбом в виде диска с римскими цифрами. Рассмотреть общую картинку удалось только с достаточно близкого расстояния. Со стороны цветочки и бабочки, как говорится. Правильно я сделал, что начал разглядывать, опираясь на точку отсчета. «Нету ли икону», — имел в виду Фёдор Васильевич Лисаков. «Вот ведь хитрец. Отец всегда говорил, хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место». «М-да, старый архивариус черестюр понадеялся на мои поисковые способности. Если бы не случайность в виде кукушки, вряд ли я бы отыскал эту странную икону. Интересно, а Анна Сергеевна знала про этот тайник?» «Что-то мне подсказывает не просто знала, но и подсказать могла. А я дурак старый, точнее, теперь уже дурак молодой, отмахнулся от помощи». Я осторожно снял агрегат со стены и уложил на стол. Ломать не хотелось, уж больно вещица, интересная, редкая. Придётся аккуратно разбирать. Но вот чем? Я огляделся по сторонам, прикидывая, где у старика могут быть хоть какие-нибудь инструменты. В сарай точно не пойду, чтобы перед соседями не светиться. Остаётся одно — нож. Для начала я оглядел часы со всех сторон и хмыкнул. «Ломать не строить». А тут вот дверца на задней стенке имеется с крючочком. Откинул закорючку, распахнул дверцу и завис. Разглядывая шестерёнки и остальные прочие приблуды часового механизма. Однако техника всегда имела надо мной завораживающую власть. До чесотки в руках захотелось разобрать замудрённую игрушечку на запчасти и собрать заново, чтобы понять принцип работы кукушки. Вздохнул, подавляя в себе разрушительные инстинкты и принялся изучать на предмет тайника или скрытых вещей. Нет, старик явно надо мной издевался. Внутри ничего не оказалось. Я закрыл дверцу, взял часы в руки и, скрипя сердце, потряс домик. Нигде ничего не тарахтело. Чёрт, всё-таки придётся ломать. Других икон или рисунков, похожих на изображения святых, я так и не обнаружил. Среди фотографий тоже ничего такого не нашлось. Внимательно оглядев со всех сторон швы и соединения, решил начать с крыши. Вдруг у кукушки благоустроенный чердак со всеми удобствами, включая сейф. Хмыкнул, представив, как сейчас сниму кровлю, а внутри реальная спальня, например. И птица дрыхнет на кровати, задрав лап кверху. Взял ножик и осторожно просунул остриё в небольшой просвет между корпусом и навесом. Раздался громкий карц. Рука дрогнула, пальцы нажали сильнее второй — крац, и крышка чуть-чуть отошла. Я отложил ножик и осторожно принялся раскачивать крышу, пытаясь снять так, чтобы не разломать пазухи. Минут через десять мои старания увенчались успехом. Я осторожно подняв вверх, отложил его в сторону и вздрогнул. Кукушка и в самом деле лежала на жердочке почему-то вверх ногами, точнее лапами. Скукоженные и подогнутые внутрь пальцы рождали жуткую иллюзию. Казалось, птица упала в движущиеся механические части часов и погибла. Конечно же, никакого гнезда под крышей не было, и вся часовая начинка просматривалась до самого дна. Ага, а вот и оно самое. Я осторожно уложил агрегат на стол и наклонился, чтобы внимательнее разглядеть палочку, на которой отдыхала птичка до нового часа. Жерть явно была полная, по кончику просматривалась полоса. Попробовал открутить пальцами, но то ли от времени пимпочка намертво прилипла к основанию, то ли изначально её припаяли так, чтобы не открыть, то ли это просто украшение, а то, что я ищу где-то в другом месте. Решил ещё раз внимательно всё оглядеть, чтобы зазря не ломать чудесную вещицу. Но никакого двойного дна после вскрытия так и не обнаружилось. Придётся ковырять перекладину. Взял ножик, попробовал подковырнуть вместе странные странной окружности, опоясывающий насест. Никакого движения. Снова попытался открутить руками. Нифига, даже не дрогнула. Меня накрыло азартом. Очень я люблю и уважаю замысловатую технику. Пирожками с мясом не корми, дай поковыряться, разобрать и собрать, чтобы понимать механизм работы. А тут такая простенькая финтифлюшка, а я открыть не могу. Бился я над чертовой жердью, битых полчаса. Устал так, словно вагон разгрузил, начал злиться. Когда понял, что злость мешает процессу, решил передохнуть, попить водички и отыскать какой-нибудь пакет или сумку, чтобы забрать часы с собой. А уж в общаге, не торопясь, пробуя разные инструменты, открутить, наконец, неподатливую шляпку. Напившись, вернулся в комнату, снова взял в руки часы, решив попытаться в последний раз. Время поджимало. «Нужно ещё зайти к Анне Сергеевне, пообщаться напоследок, а потом успеть на автовокзал на проходящий автобус». Дохлая кукушка всё так же лежала пузом кверху, поджав лапки. Взгляд зацепился за оперение. «Надо же, как досконально сделана игрушка, выглядит как живая». Тельца, разукрашенная вручную, пёрышко к пёрышку, пятнышко к пятнышку. И коготочки такие острые, словно птицы и впрямь скоро понадобится, чтобы скакать с ветки на ветку и цепляться за них. А это что у нас? Я пригляделся и очень удивился, обнаружив, что птичьи лапки можно открутить, точнее отвинтить можно было только одну, вторая оказалась цельной. Интересно, почему? Я попробовал отсоединить лапу от самой ноги и, к моему удивлению, механизм легко поддался. Вскоре согнутая миниатюрная птичья нога оказалась в моих руках. Я оглядел ее со всех сторон и удивился еще больше. Полость на срезе оказалась с какой-то выпуклостью. Недолго думая, я нажал на эту пимпочку и от души выругался. Один из пальцев резко разогнулся, а из когтя выскочила тонкая игла. «Твою ж дивизию!» По телу прошла дрожь, в голове пронеслись отрывки из разных книг. Когда вот из-за такой малости искатели сокровищ и потерянных артефактов заканчивали свою жизнь в тайниках. Как правило, иголки и прочие механизмы добрые пращуры смазывали каким-нибудь экзотическим ядом, от которого или противоядия не существовало, или на его изготовление требовался по меньшей мере месяц. Так, и что это у нас? Отмычка? Ключ? Что можно открыть таким тонким ключиком? В голове всплыли какие-то смутные воспоминания. Я нахмурился, пытаясь поймать картинку. Что я в прошлой жизни мог открывать такой штучкой? Я и иголкой ты не пользовался. Когда не стало галчонка, порванные вещи просто выносил на мусорку, если не подлежали починке. В любом другом случае мог отнести в ателье, чтобы зашили или починили. Молнии мужичок на рынке ремонтировал. Там же и отлетевшие заклепки делал. И тут до меня дошло. Телефон. Точнее, не сам телефон, а штуковина, в которую вставляется сим-карта. Это на заре появления гаджетов, чтобы вставить симку, нужно было вскрыть заднюю крышку, вытащить аккумулятор, вставить карточку и проделать все манипуляции в обратном порядке. В моём столетии технологии шагнули настолько глубоко и далеко вперёд, так что иной раз страшно становилось от того, насколько быстро техника устаревает. Купил в магазине, донёс до дома всё, считаю у тебя на руках уже устаревшая модель. Прихватив хитро выдуманные часы, я уселся на диван, который стоял возле окна. Над столом висела люстра в тканевом абажуре. Но даже если зажечь свет, полку будет мало. Эти старые советские плафоны скорее наводили сумрак, чем освещали пространство. У Фёдора Васильевича висел тканевый оранжевый абажур. Подобный был у меня в комнате. Эта лампа мне очень нравилась в детстве. Мягкий свет давал вечерами причудливые тени, и всё вокруг мне казалось каким-то сказочным и добрым. «Забава, точно», — само собой всплыло в голове название. «Оранжевое чудо с бахромой по краям, подбитое изнутри отражателем из белой ткани». Я улыбнулся еще шире, вспомнив, как устроил лестницу и стульев, чтобы добраться до люстры и рассмотреть ее внутренности поближе. К моему великому огорчению самостоятельно снять ее я не сумел, а мама почему-то запретила папе это делать, велев ждать генеральную уборку. К тому моменту, когда настало время осенней генералочки, я благополучно забыл про своё желание. К тому же мочить тараканов папиным тапком оказалось куда веселее, чем снимать люстру и не иметь возможности разобрать её на запчасти. Мама почему-то разрешила только аккуратно протереть влажной губкой внутри и снаружи. Зато на тараканах я оторвался. Пока папа отдраивал стенки кухонных шкафчиков, а мама катала специальные тараканьи шарики из желтка и борной кислоты, чтобы распихивать их под плинтусами. Я отлавливал пурсаков, не успевших сбежать. Дом у нас был панельный, и вопреки всем убийственным методам рыжие усатые твари появлялись во всех квартирах с завидной регулярностью. Мама их почему-то боялась прям до дрожи. Батя смеялся и в шутку укорял. «Ну что ты, Аля?» «Таракан, это же тоже кухонная утварь!» В этот момент он подкладывал между носом и губой свернутую трубочкой газету поворачивался к жене и шевелил импровизированными усами. Мама непременно вскрикивала, потом стукала отца мокрой тряпкой и принималась хохотать. Отец дурачился, изображая таракана и басил. «Таракан, таракан, тараканище!» Он рычит и кричит, и усами шевелит. «Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую!» Корней Чуковский «Тараканище». Я начинал скакать вокруг отца и устраивал охоту на огромного прусака, размахивая тапком, а затем принимался ходить задом наперёд и выкрикивать. «Не кричи и не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами!» Отец подхватывал меня на руки, усаживал на шею, и мы горцевали по кухне вдвоём, внезапно перевоплощаясь в заправских боевых коней. Мама давала нам полчаса, затем командовала. «Кто злодеев не боится и с чудовищем сразится?» «Я тому богатырю пирожочков напеку и шарлотку из яблок, пожалуй». Кони сразу превращались в мужчину и мальчика, и генеральная уборка оперативно заканчивалась. Шарлотку в нашей семье уважали наравне с бабушкиными пирожками. Странная штука, память. Столько приятных воспоминаний всплыло при одном взгляде на оранжевый абажур. «Ну, наконец-то!» — вырвалось у меня, и я даже не поверил своим глазам. «Это ж надо». «Малюсенькая точка всё время была перед глазами, а я убил битых полчаса на поиски!» Подорвавшись с дивана, нетерпеливо бросился к столу. В третий раз бережно уложил часы на стол, подхватил птичью лапку с выпрямленным пальцем, стараясь не уколоться о коготь иглу, склонился к жордочке и вставил остриё в едва заметное глазу отверстие. «Прямо какая-то бронзовая птица получается», — мелькнула в мыслях. «Интересно, ответ и здесь, или это только начало нового квеста?» Раздался едва слышимый «тыцк». Кончик насеста дрогнул и подался вперёд. Я на всякий случай подставил ладонь, мало ли, упадёт. Ищи потом финтифлюшку на голом деревянном полу. Крышечка соскользнула с руки, я нажал на пимпочку на ноге ключе, пряча иголку, и отложил прибамбасы подальше на стол, чтобы не потерялись. «Так, а теперь что?» трубочка оказалась полой я попытался заглянуть в темноту но ничего не увидел решил потрясти но часы стало жалко вдруг что-то поломаю часовой механизм штука тонкая не хотелось навредить такой красоте мелькнула мысль что если перекладина откручивается я подергал туда-сюда покрутил и оказался прав трубка дрогнула и начала со скрипом двигаться против часовой стрелки «Да кто ж такой хитромудрый создал эти часики? И кукушка с приветом, можно сказать, и циферблат с секретом. Не догадаешься про рисунок. Теперь и на сест. Дрожащими от нетерпения руками отвинтил жердочку и осторожно перевернул её над столом. Моему разочарованию не было предела. Столько мучиться и на выходе получить пшик. «Ну, старый чёрт! Ну, Фёдор Васильевич! Зачем ему понадобилось меня сюда отправлять?» Или все-таки Игорек отыскал то, что было спрятано в часах? От расстройства я стукнул на сестом об стол и раздраженно отбросил железку на фотографии. Палочка упала на снимки, и из отверстия выпала еще одна палочка. Я застыл, разглядывая тончайшую бумагу, свернутую в аккуратный рулончик.